Глава тринадцатая. Она и в самом деле не обманывала его. Ни в чем. Не в том, что не любит, не в том, что должна подумать, потому что не хочет дразнить его понапрасну. Не обманывала и в том, что времени у нее совсем нет. Четвертый курс Гитиса. Это было серьезно. Карталовский курс был смешанный,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 Давние забытые воспоминания нахлынули на нее этой весной. Растерянность свою она вспоминала. Растерянность от того, сколько талантливых людей без дела мечется и слоняется по Москве, скольким не хватило для успеха только одного — слепого везения. Тогда в прожитый с Ильей год Аля поняла — что жизнь устроена не по законам справедливости, но только поэтому остается жизнью, не замирает в мертвом окостенении. Это было жестоко, но это было так. А большинство ее однокурсников только сейчас на себе начинали постигать жестокость невезения. Поэтому в горячке институтских репетиций Али чудился не только азарт, не только одержимость, но и лихорадочность. Она и раньше не любила Теру, а теперь шла туда просто как на каторгу. Ни физических, ни моральных сил у нее не оставалось, да и жалко было тратить силы на то, чтобы обслуживать мыдлонов, когда только в учебном театре она играла в трех больших спектаклях, а диапазон — от Шекспира до молодого драматурга Вишневецкого а главное — театр на хитровке, Цветаева. «До лета, до выпускных», — твердо решила Аля, «а там уйду, будь что будет, проживу как-нибудь». Она по-прежнему старалась обходить в мыслях то, что к лету, может быть, у нее уже вообще не будет проблем с деньгами, если она решится. Сознание того, что она дохаживает в терру последние недели, ее очень поддерживала. Аля так и решила. «Последняя ночь на 1 июня, и не минутой дольше, потом хоть трава не расти». «Чего это ты повеселела так?» — заметила ее неизменная напарница Рита. «Замуж выходишь». «Роль хорошую репетирую».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 и все казалось ей возможным, и не было трудных решений, и жизнь простиралась перед нею такая же яркая, как играющая под вечерним солнцем река. В Терри все было по-прежнему, но даже это не могло испортить настроение. Аля давно уже научилась отключаться от всего этого бардака, несмотря на его шумную назойливость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 темно-русые, густые, одновременно скрывающие и подчеркивающие чувственный изгиб его губ. Что представляет собой его подруга, определить было трудно. Али она показалась довольно обыкновенной, может быть, по сравнению с Ильей. Правда, в ее глазах горел живой интерес ко всему, что мелькало вокруг, и поэтому ее маленькое с острыми чертами личика было выразительным.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 как его влажные от дождя усы коснулись ее щеки. Почти четыре года прошло с того дня, а у нее и сейчас потемнело в глазах так же, как тогда. Как будто не было ничего, ни прожитого вместе года, ни разочарования в нем. Она пила на кухне кофе и думала о том, что надеть на это свидание.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 Зато Илья все заметит и отметит сразу. В этом Аля не сомневалась. Он всегда был очень щепетелен во всем, что касалось одежды. Вернее, того облика, который неуловимо создавался с помощью одежды. Гаванских сигар, в золотом портсигаре, множество добротных и изящных мелочей. Он черный цвет любил, вспомнила Аля, уже стоя под душем.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 Оно выглядело как новое, и Илья его наверняка не помнил. о платье было отличное, в этом сомневаться не приходилось. Оно было французское, и от него веяло той благородной простотой, которую любил Илья. Черное и одновременно дымчатое, оно поблескивало едва заметным матовым блеском и очень шло к каленным темным глазам. К нему лучше всего было бы надеть жемчужный гарнитур. Да она ведь тогда в Амхат надевала нитку жемчуга и сережки-капельки. Но жемчужный гарнитур подарил Илья, и Аля оставила его в числе прочих драгоценностей на подзеркальнике. Не надевать же Ромина ожерелье, да оно сюда и не подойдет. Аля сама удивлялась тому,